Кто здесь вопрошает всемилостивого Вишну? Кому нужна его помощь? Мне, добрый человек. Кто вы? Я вижу, вы не низкого роду. Мое имя принц Васудева из рода Едавов. А кто ты, добрый человек? Меня звать Нанда. Я пастух из соседней деревни. Послушай, Нанда. Моя супруга Деваки родила сегодня мальчика. А, а, вот здорово! А моя жена Ешода родила сегодня девочку. Нанда, нашему малышу грозит смерть от руки кровожадного Кансы. Помоги нам, Нанда. Укрой нашего мальчика. Это можно. Вот что я придумал. Мы обменяемся. Вы нам дадите вашего малыша, а мы вам нашу девочку. Согласны? Конечно, Нанда. Тебя послало мне само небо.